Сектор межзвездного перехода Екатеринославская-Таврида. Борт флагманского линкора Геката. Дата — 10 марта 2215 года. «Это за кем же я еще должна присматривать?» — недоуменно воскликнула Элизабет Уоррен, вскидывая голову и удивленно глядя на командующего. Ее лицо выражало крайнюю степень озадаченности. Похоже, вице-адмирал уже смирилась с незавидной ролью главного надзирателя за так называемыми «союзниками» по межзвездной коалиции. Но перспектива расширения круга подопечных явно не вызывала у нее восторга. Элизабет скрестила руки на груди и откинулась на спинку кресла, всем своим видом давая понять, что ждет дальнейших разъяснений. «За еще одним нашим хорошим знакомым», ответил Конор Дэвис, многозначительно приподнимая бровь. Едва заметным движением пальца, Командующий вывел на голографический экран над столом досье с подробной информацией о составе и дислокации первого коронного космофлота Речи Посполитой, сверкающая в воздухе объемная схема развернулась веером, являя взором присутствующих россыпь бело-красных значков кораблей, разделенных на эскадры и дивизионы. Я говорю о коронном адмирале Вишневском и его разношерстной компании Шляхтичей возомнивших себя новыми покорителями России. Полагаю, вы не забыли, как совсем недавно, во время ожесточенных боев в системе Таврида, эти гордые крылатые гусары повели себя не лучшим образом. Несмотря на то, что Элизабет и вице-адмирал Джонс, отчаянно нуждались в поддержке, будучи зажаты в клещи превосходящими силами русских, наши бравые польские братья по оружию предпочли не вмешиваться в разборки, Вместо того, чтобы ударить врагу во фланг, как предполагал план, они малодушно отошли из сектора сражения, оставив вас наедине с адмиралом Десса и его головорезами. При упоминании данного инцидента лицо Уоррен перекосило от гнева. Она до хруста стиснула пальцы, едва удержавшись, чтобы не садануть кулаком по подлокотнику кресла. Вице-адмирал отлично помнила горечь того предательства, и чувство брошенности на произвол судьбы. Картины вероломного отступления поляков до сих пор стояли перед ее глазами, будто выжженные на сетчатке. «Истинная правда, сэр», — с жаром подтвердила Элизабет, с трудом подбирая слова сквозь стиснутые зубы. В ее глазах полыхала жажда возмездия. «Наш, как вы выразились, вынужденный отход с занимаемых позиций и некоторые потери, понесенные в том бою». Целиком и полностью на совести адмирала Вишневского и его трусливых капитанов. Если бы не их постыдное бездействие, а потом и вовсе бегство, если бы Харугви, Речи посполитые вовремя пришли к нам на выручку, атаковав русских, все могло сложиться совсем иначе. Но эти чертовы шляхтичи решили отсидеться в сторонке, пока мы истекали кровью. Поверьте, сэр, у меня зудят руки поквитаться с паном Вишневским за его подлость. И будьте уверены, Я не успокоюсь, пока не взыщу с поляков по полной за каждый погибший американский корабль и за каждую загубленную жизнь наших парней. Не поверите, но я впервые солидарен с вице-адмиралом Уоррен», неожиданно подал голос Нейтан Джонс-старший, который до этого предпочитал отмалчиваться, сосредоточенно изучая схемы развертывания флота на мониторах. «После той подставы я и сам не питаю к нашим так называемым партнерам по коалиции», Ничего, кроме омерзения. Эти спесивые шляхтичи совсем отбились от рук и заслужили хорошую трепку. Так почему бы нам, прямо сейчас, не направить парочку дивизий к месту дислокации первого коронного и не преподать им наглядный урок верности общему делу? Уверен, после этого поляки мигом вспомнят о священном долге перед союзниками, а заодно крепко задумаются, прежде чем в следующий раз решат пойти на попятные в разгар сражения. Конор Дэвис иронично усмехнулся, покачивая головой. Его явно позабавил кровожадный настрой подчиненных и их рвение покарать вероломных союзников. Командующий неспешно поднялся из-за стола и принялся мерить шагами конференц-зал, заложив руки за спину. «Разделяю ваше негодование, леди и джентльмены. Более того, всецело одобряю стремление воздать предателям по заслугам, будь то османы или шляхта. Уж поверьте!» У меня самого руки чешутся хорошенько проучить взорвавшихся ублюдков, возомнивших, что могут безнаказанно плевать нам в лицо. Одного султана Селима следовало бы вздернуть на Нарии за такое вопиющее поведение, несмотря на все его так называемые титулы, а пана Вишневского вообще расстрелять к чертовой матери. Мясник сделал многозначительную паузу, обводя адмиралов тяжелым взглядом. В возникшей тишине... Звучно щелкнули друг от друга массивные перстни-печатки на его пальцах. Странная привычка командующего, явно не соответствующая дресс -коду офицера Космофлота АСР. Как не С показательной поркой придется пока повременить. Сейчас определенно не время сводить счеты и тыкать одним органом в лицо нашим эксцентричным партнерам. Даже на пороге победы мы все еще слишком уязвимы и затянувшимися боевыми действиями в Екатеринославской которые вот-вот войдут в активную стадию. Ввязаться сейчас в серьезный конфликт с Османской империей или Речью Посполитой — все равно, что добровольно сунуть голову в петлю на глазах у стаи оголодавших шакалов. дэвис возвратился на свое место во главе стола и впился немигающим взглядом в лица Уоррен и Джонса, словно пытаясь силой мысли вдолбить в их сознание одну простую истину. «Настанет день». Я лично воздам всем участникам этой кампании по заслугам. Каждый получит ровно то, что посеял, и то, что заслуживает. Но это будет позже. А здесь и сейчас я требую от вас максимальной сдержанности и хладнокровия. Никаких самовольных расправ. Никакого потакания уязвленной гордости. Вы меня поняли? Или мне придется самому приструнить не в меру речевых вояк, позабывших, что такое дисциплина и субординация? От последней фразы командующего по спинам адмиралов пробежал неприятный холодок. Все прекрасно знали, что Конор Дэвис слов на ветер не бросает, и если мясник пригрозил самолично взяться за воспитание подчиненных, то лучше не искушать судьбу и не испытывать его терпения. — Совершенно понятно, сэр. Первым опомнился Нейтон Джонс, спеша рассеять повисшее в воздухе напряжение. — Ни о каком неповиновении не может быть и речи. Я, я всего лишь хотел сказать... Что немного разочарован невозможностью прямо сейчас призвать к ответу этих гнусных предателей, адмирала Вишневского и Султана Селима. Но я безоговорочно принимаю вашу точку зрения, сэр, и готов ждать столько, сколько потребуется. В конце концов, месть это блюдо, которое подают холодным, не так ли? Вице-адмирал натужно рассмеялся собственной шуткой, пытаясь разрядить обстановку, но смех вышел нервным и неуместным, лишь сильнее подчеркнув парящий в зале гнет. Джонс прекрасно помнил о Пайпер Райт, той самой, что имела неосторожность пойти на перекор воли Дэвиса и заплатила за это самую высокую цену. На это невольно содрогнулся, вспоминая леденящую душу сцену, невольным свидетелем, которой ему довелось стать. Каких-то пару дней назад, в этом самом отсеке, в присутствии Джонса и нескольких других старших офицеров шестого ударного космофлота, Конор Дэвис хладнокровно казнил строптивую подчиненную. Командующий просто достал из поясной кобуры табельный пистолет и без лишних слов садил в грудь несчастной пулю. Адмирал Райт рухнула на пол, хрипя и захлебываясь собственной кровью, а в расширенных шока глазах медленно угасала неверие в происходящее в с яростью и болью. Джонс до сих пор не мог забыть леденящего ужаса, сковавшего все его существо при виде столь наглядной демонстрации всевластия Дэвиса он с пугающей ясностью осознал, что жизнью любого из присутствующих, включая его собственную, ничего не стоит в глазах мясника. Командующий без малейших колебаний и угрызений совести пустит в расход каждого, кто посмеет ослушаться его приказа или просто встанет на пути. Так же легко и буднично, как прихлопнул Пайпер Райт, словно надоедливую муху. «Разочарованы? Ничего, потерпите» небрежно отмахнулся Конор Дэвис, явно не собираясь тратить время на утешение уязвленного самолюбия своего подчиненного. В голосе командующего слышались стальные нотки, не терпящие возражений. «Хватит ныть, как обиженные дети. Сейчас у нас есть заботы поважнее, чем сведение счетов с нерадивыми союзничками. Пока наш главный и принципиальный враг — это русский адмирал Десса». Именно поля Десса, а не императора Константина или командующего Самсонова, я выделяю из всех остальных имперских космофлотоводцев как самого умного, опытного и опасного противника. Недооценивать его — все равно, что совать голову в пасть голодного льва. Так что давайте сосредоточимся на том, чтобы раз и навсегда разделаться с этими недобитыми расками. Будьте уверены, все сделают все возможное и невозможное — Лишь бы наше пребывание в системе Екатеринославская не стало для нас легкой прогулкой, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Мясник сделал многозначительную паузу, обводя сидящих за столом офицеров тяжелым, не мигающим взглядом. После затянувшегося молчания первой не выдержала Элизабет Уоррен. Вице-адмирал решительно подалась вперед, оперевшись локтями о стол. «С русскими как раз-таки все ясно», — хмыкнула она из подлобья глядя на Дэвиса. «Им придется несладко, когда мы обрушим на их головы всю мощь американского оружия. Но это не отменяет вопроса, что делать с Силимом и Вишневским? Неужели мы так и будем закрывать глаза на их вероломство? Оставим без последствий тот возмутительный случай в Табриде? Вы же сами только что соглашались, что эти спесивые ублюдки заслуживают примерного наказания». Уоррен практически выплюнула последние слова, кипя от сдерживаемого негодования. Ее раздражало, что Дэвис как будто нарочно увиливая от прямого ответа, оставляя султана и польского адмирала безнаказанными. Конор Дэвис слегка прищурился, уловив в голосе подчиненный неприкрытый вызов и едва завуалированное обвинение в мягкотелости. Однако вспышки гнева не последовало. Командующий лишь досадливо поморщился и махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Вы со своим четвертым вспомогательным космофлотом остаетесь в системе Таврида», произнес он ровным тоном, не меняя позы и выражения лица. «Ваша задача — держать под неусыпным контролем малейшие передвижения и телодвижения наших обожаемых союзников. Глаз не спускать Селима, Вишневского и же с ними. Но никаких самостоятельных агрессивных действий в их адрес не предпринимать. Даже не думайте. Единственное, что от вас требуется — надежно прикрыть наш тыл, то есть обеспечить безопасность путей снабжения и коммуникаций. В первую очередь речь идет об охране стационарного перехода Таврида Екатеринославская, моего передвижного портала, а также всех наших судов обеспечения, базирующихся в данный момент в указанной системе. Если кто-то из этих ребят, будь то маразматик Филим или упертый, как баран Вишневский, возомнит себя пупом земли и решится нам подгадить, Вы должны будете пересечь любые враждебные поползновения на корню, измотать, обескровить, загнать в угол и поставить на коленю. Но, повторяю, не первый, а только реагируя на возможную агрессию. Ясно, излагаю, вице-адмирал. Последний вопрос прозвучал с нажимом, почти как угроза. Довец впился немигающим взглядом в лицо Элизабет, безмолвно предупреждая. Только попробуй ослушаться или истолковать приказ по-своему. Пойдешь вслед за Пайпер Райт. Уоррен скрипнула зубами, прекрасно все понимая, и с трудом удержалась, чтобы не отвести взгляд. Ей стоило огромных усилий сохранить невозмутимое выражение и не выдать обуревающих ее эмоций. «Так точно, сэр», — ответила она. «Ваше распоряжение предельно доходчивы. Разрешите приступать?» «Не просто разрешаю, а настоятельно рекомендую. И помните...» При малейших признаках непослушания или самодеятельности я лично напомню вам, кто здесь главный. Но пока задержитесь, вам будет полезно послушать, чем мы в это время займемся в Екатеринославской. Элизабет, которая хотела было уже встать и покинуть совещание, снова опустилась в кресло. Выполнять приказ этого напыщенного индюка или пойти в банк рискнуть всем и саму разделаться с Селимом и Вишневским. Уоррен со злостью прикусила губу, борясь с искушением наплевать на субординацию. «Эх, если бы не эта многократная разница в силах. Будь у меня под рукой полноценная эскадра, а не эти жалкие сорок вымпелов. Все, ладно, остановись. Возьми себя в руки, девочка. Придет время, и ты получишь все, что хотела. Нужно лишь набраться терпения и не выпускать султана с адмиралом из виду. А уж когда подвернется удобный случай...» Элизабет тряхнула волосами и снова посмотрела на Дэвиса, невольно опасаясь, уж не прочитал ли командующие ее потаенные мысли. Но, похоже, нет. Мясник, как ни в чем не бывало, продолжал инструктаж. Кажется, пронесло. Меж тем, Конор Дэвис вернулся к обсуждению предстоящей операции. «Раз с тылами мы разобрались, предлагаю поговорить о первоочередных шагах по освобождению системы Екатеринославская от русской оккупации. Итак, наша основная группа, состоящая из трех дивизий первого ударного космофлота, как только контр-адмирал Дюссенна приведет из рейда к Никополю-9 столь необходимые нам танкеры с топливом, под моим непосредственным командованием начнет движение к центральным планетам системы. В первую очередь нас интересует Никопаль 4 самая развитая и густонаселенная планета региона. Взяв ее под контроль, мы нанесем раски существенный урон – как материальный, так и психологический, а заодно получим надежный плацдарм для дальнейшего расширения зоны контроля и отличные верфи для восстановления наших кораблей. С этими словами, Дэвис одним движением руки вывел на голографический экран обновленную звездную карту системы Екатеринославская. Сверкающие в полумраке изображения соединений кораблей, станций и планет замерцали, перестраиваясь в новую конфигурацию, Отражающие грядущую расстановку сил. Сидящие за столом адмиралы, затаив дыхание, следили за молниеносными и точными жестами рук командующего. Тонкие лучи, притянувшиеся от точки входа в систему, начали стремительно разветвляться, прочерчивая в пространстве ломаные линии курсов и векторов атаки. Росыпи синих треугольников, обозначающих ударные силы американцев, смыкались в неумоливо надвигающуюся лавину готовую с минуты на минуту обрушиться на объекты обороны русских. Нейтан Джонс непроизвольно подался вперед, жадно впиваясь взглядом в детали стратегического замысла. Его явно захватил размах готовящегося наступления. Даже хмурая Элизабет Уоррен, забыв об обидах, сейчас не скрывала своего неподдельного интереса к происходящему. Конор Дэвис удовлетворенно для себя кивнул, отмечая всеобщее внимание и боевой настрой подчиненных. Его массивная фигура буквально излучала силу и решимость, став центром всеобщего притяжения. Казалось, сейчас командующий поведет за собой космофлот хоть к дьяволу в пекло. Умел он это делать. Итак, как я уже сказал, «Никопаль-4 — наш главный приоритет на данном этапе операции», произнес командующий, тыча пальцем, в слабо мерцающую точку на голограмме. Остальные ключевые узлы системы, кроме двух, мы возьмем в оборот позднее, по мере продвижения и подтягивания тылов. Главное сейчас – закрепиться в регионе, создать непрерывную цепь снабжения и нарастить ударные возможности за счет трофейных ресурсов. И здесь очень многое будет зависеть от слаженной работы всех наших подразделений и четкой координации наших совместных усилий. Каждый из сидящих здесь сейчас или чуть позднее получит свой сектор ответственности и должен будет действовать строго в рамках согласованного плана. Никакой самодеятельности, никаких односторонних шагов. Малейшие просчеты или волея могут привести к краху всей компании. Надеюсь, вы это понимаете?» Дэвис обвел адмиралов взглядом. Те дружно закивали, всем своим видом выражая готовность неукоснительно следовать указаниям командующего. «Вот и славно!» Улыбнувшись о скалам Питона, произнес снег, возвращаясь к изучению стратегической карты. А теперь давайте обсудим конкретные задачи, стоящие перед каждой боевой единицей. Его голос вновь обрел металлические нотки, не предвещающие врагу ничего хорошего. Указательный палец командующего вновь принялся порхать над схемой Екатеринославской, словно дирижируя будущими сражениями. Подчиненные же, затаив дыхание, впитывали каждое слово — каждую деталь грандиозного замысла вы сказали в основную группу вторжения входят три дивизии уточнил Айзек джуда командующий пятой ударной он откинулся на спинку своего кресла неотрывно глядя на развернутую перед ним голографическую проекцию тактической карты звездной системы но у нас в космофлоте даже с учетом ушедших к никопаллюевич б близменов, четыре дивизии при в шестого ударного что сейчас входят в систему через стационарные врата. Куда в таком случае пойдут оставшиеся? Джуда понимал, к чему клонит Дэвис, и оценивающе разглядывал расположение собственных кораблей на карте. Его не устраивало, что приходится отвлекаться на второстепенные цели, вместо того, чтобы всеми силами участвовать в ключевом сражении за столичную планету Никополя. Он считал, что его элитная пятая дивизия — должна играть ведущую роль в прорыве обороны Никополи-4. «Одновременно с движением основной группы к столичной планете другими подразделениями будут браться под контроль самые важные объекты данной звездной системы», ответил на это Конор Дэвис, оборачиваясь к своему дивизионному адмиралу. Главком первого ударного космофлота говорил уверенно, но по его напряженному лицу было видно, что он тоже недоволен необходимостью дробить свои силы. В частности, твоя, Айзек, Олд Гикари, должна будет взять под контроль межзвездные врата на Новую Сербию, уничтожив, если потребуется, любую эскадру противника, которую ДСС обязательно вышлет для защиты данного перехода. Конор Дэвис ткнул указательным пальцем в голографическую проекцию, где на периферии звездной системы, несколько в стороне и сбоку от американского космофлота, светились очертания гигантского искусственного кольца стационарных врат». — Врата на Новую Сербию, сэр? — недовольно скривился Джуда. — И это в то время, когда остальные вместе с вами будут штурмовать Никополь-4 и зарабатывать очки опыта и ордена? контр отбирал с неодобрением оглядел тактическую карту, на которой в данную минуту демонстрировался один из возможных вариантов сражения, где можно было разглядеть вспышки орудийных батарей и следы плазменных залпов в разгорающейся вокруг столичной планеты схватке. Гигантское голографическое изображение поблескивало и переливалось, показывая масштабы противостояния двух армат, американской и русской. Десятки иконок кораблей разных классов и калибров медленно сходились, образуя боевые порядки. От синих треугольников республиканского флота вперед тянулись пунктирные следы зарядов, летящих навстречу изумрудным ромбам имперских линкоров и крейсеров. А далеко на периферии голограммы Словно насмехаясь над накалом предстоящей битвы, одиноко мерцали тусклым голубоватым светом очертания стационарных фрат на Новую Сербию, систему, граничившую с Екатеринославской. Джуд откнул в их сторону пальцем. — Сэр, может, пусть столь незначительный переход штурмует наш прославленный шестой ударный космофлот? У него кораблей меньше, а те, что в строю, с такими себе характеристиками, что точно не помогут вам у Никополя. «Захватить же второстепенные врата будет для них делом несложным, тем более что навряд ли Раскви пошлют на защиту данного перехода большие силы. У меня же в волт 40 боеспособных вымпелов, готовых к более ответственному заданию». Адмирал демонстративно скрестил руки на груди, показывая свое несогласие с решением командующего флотом отправить его дивизию к черту на куличке. Он с пренебрежением бросил взгляд в сторону Нейтона Джонса, командующего шестого ударного, сидящего ровно напротив. Тот, поймав презрительный взгляд Джуды, ответил ему тем же, всем своим видом давая понять, что считает пятую дивизию не более чем сборищем выскочих и гордецов, а его командира — пустым местом и уродом. Может, адмиралы первого ударного перестанут из раза в раз повторять, что именно их подразделения самые боеспособные и лучшие? Возмутилось место Нейтана Джонса, Элизабет Уоррен, которая считала брошенную фразу Джуды за оскорбление, в том числе и в свой адрес. Женщина демонстративно поправила идеально отглаженный воротничок своего адмиральского кителя, с горящей на груди десятками орденов и медалей за успешные кампании и сражения электронной планкой. Блеск наград Элизабет в этот момент мог подвигаться разве что с яростным сиянием ее глаз. «Вы что, тут элита, мать вашу?» Мы вообще-то в одной лодке и выполняем одну миссию. Вот уже второй месяц пытаюсь разделаться с Раски. Самыми, надо признать, коварными и опасными врагами республики. Какого черта, Джуда, ты снова поднимаешь вопрос, что кто-то красавчик, а кто-то дерьмо? — Просто констатирую факт, малышка, — ухмыльнулся Айзек, не скрывая превосходства, посмотрев на Элизабет. — А пулю в башку не хочешь получить за свой поганый язык? Вице-адмирал Уоррен демонстративно похлопала по своей набедренной кобуре давая понять, что еще чуть-чуть, и перепалка может дойти до применения оружия. Джуда перестал улыбаться, напрягся и также положил руку на свой пистолет. Мало ли что взбредет в голову этой сумасшедшей. Он прекрасно знал, что Элизабет Уоррен отличается крайне вспыльчивым характером и привычкой без долгих раздумий хвататься за оружие для улаживания конфликтов. Впрочем, это было довольно типично для офицеров Республиканского космофлота, где подковерные интриги, дуэли и перестрелки из-за малейшего недопонимания или конфликта амбиций были обычным делом. Вспомнить хотя бы нашумевшую на весь флот историю полуторагодичной давности, когда сцепились на почве неуставных отношений и оскорбления достоинства контр-адмирал Пол Конвей и коммодор Шнайдер из третьего вспомогательного космофлота. Началось все на борту линкора «Арканзас» с банальной пьяной перепалки между офицерами, из-за какой-то вскользь брошенной фразы. Затем последовал вызов на поединок, который, несмотря на все попытки вышестоящего командования замять инцидент, все же состоялся через неделю в малом ангаре Арканзаса. В итоге конвой и Шнайдер, не сойдясь характерами, одновременно расстреляли друг друга из штатных пистолетов. Закончилось все печально. Оба лента получили несовместимые с жизнью ранения. «Отставить перепалку», — нахмурился мясник Дэвис, — С силой стукнув кулаком по столу, так что голографическая проекция тактической карты пошла рябью. Командующий первого ударного космофлота прожигал своих подчиненных испепеляющим взглядом, давая понять, что шутки кончились. «Иначе уже я вас пристрелю обоих, как димитрианских куропаток. Уверен, что флот только выиграет от этого».